когда король умрет. Я, содрогаясь, отвернулась от окна. Это зрелище казалось не таким ужасным. Торговцы едой, вином располагались лагерем в садах. И все это больше походило на праздник, чем на священное таинство. Парижане были слишком практичными, чтобы притворяться, что горюют. Они радовались тому, что старая власть уходит. А от новой ждали так многого. Абат дух посетил короля в его апартаментах. Я слышала, как кто-то заметил, что более чем за 30 лет, в течение которых он был духовником короля, его впервые призвали для исполнения своих обязанностей. В течение всего этого времени король не находил времени для исповеди. «Каким же образом?» — спрашивали все. «Людовик XV может сразу покаяться во всех своих прегрешениях». А мне было жаль, что я не могла в тот момент быть рядом с моим дедушкой. Я хотела бы сказать ему о том, как много значила для меня его доброта. Я сказала бы ему что никогда не забуду нашу первую встречу в Фонтебло, когда он так мило вел себя с испуганной маленькой девочкой. Несомненно, такая доброта свидетельствовала в его пользу. И хотя он прожил скандальную жизнь, никого из тех, кто участвовал в его оргиях, не заставляли это делать насильно. Многие из них были даже влюблены в него. А мадам Дюбари всем своим поведением показывала, что он был для нее не только покровителем, но и любимым человеком. Теперь она покинула его не потому, что боялась его болезни, но для того, чтобы спасти его душу. В наши апартаменты принесли известие о том, что произошло в комнате умирающего. Я услышала, что когда кардинал Д. Ларош Эймон вошел в комнату в полном церковном облачении, неся с собой гостью. Мой дедушка снял со своей головы колпак и безуспешно попытался встать на колени в постели. Он сказал, раз уж Господь соблаговолил удостоить своим посещением такого грешника, как я, мне следует принять его с почетом. «Моему бедному дедушке, который всю свою жизнь был верховным властителем, королем с пятилетнего возраста, теперь предстояло лишиться всей своей мирской славы и пристать перед тем, кто был гораздо более великим королем, чем он сам». Но высшие церковные основники никогда не разрешили бы провести отпущение грехов только лишь в обмен на несколько невнятно произнесенных слов. Ведь Луи не был обычным грешником. Он был королем, который открыто игнорировал законы церкви, поэтому и должен был публично покаяться в своих грехах. Только так эти грехи могли быть ему отпущены. Началась церемония. Все мы должны были принять в ней участие, чтобы можно было спасти его душу. Сформировалась процессия, в главе которой шли Дафин и я, а за нами следовали граф Артуа и их жены. Все мы держали в руках зажженные свечи. Вслед за архиепископом мы прошли из часовни в комнату умирающего. Горящие свечи были у нас в руках. Торжественное выражение на наших лицах. А в моем сердце, и еще, по крайней мере, в одном сердце, сердце дофина, печаль и великий страх. Тетушки вошли внутрь, а мы стояли за дверью снаружи. Поэтому могли расслышать только интонацию голосов священников и короля. Через открытую дверь нам было видно, как ему дали святое причастие. Потом кардинал де Ларош Эймон подошел к двери и сказал всем, кто собрался снаружи.